Глава 23. Собственное хозяйство Васила оказалась ранней пташкой. Если я с трудом проснулась в начале шестого, то новая повариха инспектировала кухню с четырех часов утра, а в пять к ней присоединилась Лиена, рассказывая, как у нас все устроено. Вот это я понимаю, жаворонки. И в то же время совершенно не представляю, откуда эти дамы берут энергию. Я с таким режимом дня скоро коньки откину. Пожалуй, я бы не отказалась от чашечки кофе. Но, вы такого напитка здесь не изобрели. За завтраком на скорую руку мы втроем мило побеседовали о предстоящем дне. Распланировали легкое меню на ближайшее время и дай бог, детям станет плохо от еды с непривычки. Помимо этого обсудили праздничный стол. И самое чудесное Васила предложила вариант, чем занять именинников, пока остальные дети будут рисовать открытки. Я всю голову ломала, куда бы пристроить этих двоих? а повариха раз-раз и выдала идею. Ну, конечно! Что может стать лучшим подарком, чем персональный торт с любимой начинкой? А кто трепетней всего проследит за приготовлением? Народу у нас темать тьмущая, так что одним жалким тортиком не отделаешься. Значит, Васила займет ребят сразу после завтрака и надолго. Через час к нам присоединились несколько девчонок, и Васила тут же включилась в работу, отдавая первое распоряжение. «Волосы в косы!» Женщина махнула рукой на выход из кухни. «После всем вымыть руки!» И, указав на раковину, больше не обращала внимания на своих помощниц. «Леди Рештар, нам бы с молочком вопрос решить. Да и яйца нужны, если хотим пироги печь». Я лишь кивнула и перевела взгляд на Лиену. «Покажешь мне деревенских жителей, у кого можно закупить продукты?» «Конечно, можно прямо сейчас сходить». «Позови мужа, чтобы нам тяжести не таскать, а я пока к себе поднимусь, переоденусь». Необходимо было не только сменить платье и привести волосы в порядок, но и захватить деньги. Справилась я быстро, но не быстрее своих помощников. Внизу меня ожидали Лиена и Диего с тележкой, заставленные тремя бидонами, полагаю, под молоко и еще какой-то утварью. «Тот недалеко живет баба Аглая. У нее своё хозяйство, и птицу всякую держит, и косы коров. Продукты сын продают в городе, а мать вот за скотиной ухаживает». Так что, если сегодня Фрол еще не увез товар, можем закупиться у них». Мы успели вовремя. Здоровенный мужчина как раз загружал телегу точно такими же бидонами, как в нашей небольшой тачке. Рядом с ним суетился мальчуган лет 12, перетаскивая со двора поближе к телеге разные тюки, под зорким взглядом пожилой женщины. Пока Диего здоровался с мужчиной, мы с Лиеной двинулись в сторону хозяйки дома. «Здравствуй, баба Глая. Вот познакомься, наша новая управляющая, леди Риштар. Лицо пожилой женщины было усеяно морщинками, седые волосы скрыты под косынкой, одежда более чем скромная, длинная юбка серая рубашка, поверх которой шерстяной жилет. «Доброе утро!» — поприветствовала я пожилую женщину. «Да какое уж оно доброе, Лиенко!» — проворчала бабулька, лишь мазнув по мне взглядом. «Я, значит, для ваших ребятишек заначку отложила, спрятала так, чтобы не нашли, а этот жук все вынихал» кивнула она в сторону мальца, судя по всему, внука, и вытащил. «Нечего посторонних кормить за наш счет, когда у тебя собственные внуки имеются!» Резко бросил мужчина, подняв с земли очередной бидон и двинулся в сторону телеги, словно в руках пушинку держал. «Какие внуки этот, что ли? Если уж пригрел чужого змееныша, то нечего в мой дом тащить. И родичем называть, моя внучка в доме сидит на печи, а ты даже нос туда не показывал». «Чтоб дочь свою повидать!» «Не смей так говорить о моем сыне!» Прогремел мужчина, и в этот самый миг прозвучала возмущенная детская ай, прервавшая начавшуюся перепалку. Все дружно обернулись на звук. Мальчик невысокого роста потирал затылок и с опаской косился в сторону невозмутимого Диего, стоявшего с гримасой несправедливо обиженного. И что что-то распустил своего сына, Фрол. «Не заморачиваясь, — сказал Диего». «Мать, родной, упрекаешь за лишнее слово, а пасынку позволяешь высказывать свою адрес без всякого уважения, не таясь. Даже наши отказники не позволяют себе так говорить о старших». Мальчик съежился под грозным взглядом мужа Лиены, который не обещал ничего хорошего. «Это старая корга, как изволил выразить, соломоть от чужого кровая». Это определение мужчина подчеркнул голосом. «Держит твое огромное хозяйство». «Что-то я не замечал, чтобы ты привозил сюда пастонка для помощи, а вот шарить по чужим вещам он уже научен. Поставь его на место, пока это не сделали другие». «А ты не лезь не в свое дело, Дьяга! взвился сын хозяйки. «Заведи свой. «А чего это не лезь?» — включилась в разговор Баба Аглая, перебивая собственного сына на полусловие. «Неправда, что ли, он говорит?» «Хоть бы раз со скотиной помогли. Только и знаете, как продукты вывозить отсюда. Никакой помощи от вас. Твой дармоед вон в обновках шастает. Зато ласки даже платье на день рождения не подарил фрол. О чем я говорю, ты и не вспомнил. Что дочери твоей двенадцать лет исполнилось». Мужчина даже бровью не повел, лишь отвернулся к телеге и продолжал укладывать на нее тюки. «А знаешь, надоело!» Топнула ногой пожилая женщина, не дождавшись от сына хоть какой-нибудь реакции. Она слегка покачнулась на месте, но Лена вовремя успела подхватить бабушку под руку. «Чтобы завтра же всю свою скотину вывез отсюда, иначе, видит бог, раздам деревенским бесплатно». «Что ты несешь?» Мужчина явно не был готов к такому повороту событий. «Что слышал, Фрол? Видеть тебя больше не желаю, а еще раз, твой змееныш переступит порог моего двора». Палкой вдоль хребта получит так, что на своих двоих уйти не сможет. Понял меня? «Завтра поговорим, когда остынешь». Резко гаркнул мужчина и, закрыв заднюю стенку телеги, чтобы тюки не вывалились наружу, двинулся прочь. «Храм! Живо залазь!» Через пять минут двор бабушки Аглая был пуст. «Проходите, насобираю я вам продуктов». Вздохнув, она отворила калитку, приглашая нас во двор. «Слишком хорошо я знаю жадную натуру своего сыночка и его женушки, Так что и сама научилась хитрить, иначе сидели бы мы с лаской на одних сухарях. Баба Аглая вручила Лиене ведро, и они скрылись в коровнике, а мы с Диего пошли в курятник. Видимо, пасынок Фрола знал не все заначки пожилой женщины, иначе откуда бы мы взяли примерно три десятка яиц. Диего, как волшебник, из разных углов доставал по несколько штук, складывая в специальную миску. Внутри круглой посудины была спиралевидная перегородка, в которую и укладывались яйца. Лиена и баба Аглая вышли из сарая с тремя полными ведрами молока. Лиена, ты уж извини, но ни творога, ни сметаны нет. Как раз в той заначке лежали, что Крам обнаружил. Да нам и этого вполне хватит. Ну тогда идите, а мне еще ласку успокаивать. Крам ей гадости наговорил, наверняка ревет сейчас. Подождите. Давайте мы хоть расплатимся с вами, тормознула я процессию. Деньгами, что ли? Спросила хозяйка растеряно. Ну, конечно, бабагла, я же говорил тебе. Клянилась в разговор Лиена, возмущенно взмахнув руками. Леди Риштар, мы надоели два полных бедона молока, а Диего, женщина перевела взгляд на мужа. Тридцать пять, озвучил тот, как только пересчитал все яйца. В общем, две фляги молока и тридцать пять яиц. По деньгам выходит чуть меньше серебрушки. Я вытащила из кошелька монету и передала женщине. «Бабушка Аглая, вы приходите с внучкой к нам сегодня на праздник. Будут сладкие пироги и веселые игры. Ласке должно понравиться». И мы отправились в обратный путь. Дети уже наверняка завтракают. Слишком много времени мы потратили впустую, став свидетелями семейной ссоры. «Лиена, как думаешь, бабушка Аглая не шутила, когда говорила фрола о скотине?» Решила прощупать я почву, потому что в голове мельтешила очередная идея. «У нее обычно слова с действиями не расходятся», — ответил Диего вместо жены и тут же веселым голосом добавил. «Так что к раму действительно лучше в яблоневке больше не появляться хотя бы какое-то время». Фрол со своей второй женой совсем мозги потерял. «Сам не ведает, что творит». С грустью в голосе, как о старом друге, поделился мыслями Диего. Дочь бросил, мать ни во что не ставит, словно опоили нормального мужика. «Слушайте, а если мы выкупим у Фрола всю скотину?» Озвучила я свою мысль. «Не выгоднее ли так будет?» «Выгоднее, конечно, вот только где мы всех животных разместим. У нас нет сараев для этого», — отозвалась Лена. «Видели, сколько у нее построек?» «А зачем они нам? У бабушки оглаи будет простаивать пустой двор. Перекупим скотину, а она пусть, как и прежде, ухаживает за ней». «Будем каждый день отправлять сюда ребят в помощь пожилой женщине. Может, научиться управлять таким хозяйством, ну или хотя бы будут иметь представление, что к чему. Что скажете?» «Идея хорошая», — заявила Лияна, переглянувшись с супругом. «Думаю, она не будет против, если оставлять ей часть продуктов». «Не только продуктов, но и оплату за аренду участка, где находятся хозяйственные постройки. Все же в них будут наши животные, так что стоит продумать и этот момент». Мы обсуждали идею до самого дома. Диего и Лиена раньше держали собственное хозяйство не меньших размеров. Так что все подводные камни этого дела знали. Сколько всего нужно для прокорма животных, в каких условиях они зимуют, сколько человек потребуется для уборки. По итогу решили обсудить идею с бабушкой Аглай. Все же без ее согласия все наши мысли — лишь пустой звук. Если, конечно, она придет к нам сегодня в гости на чаепитие. Если же нет, сами наведаемся к ней вечерком.